А вы знаете подробности отравления и принца Пурсиан, спросил Генрих. Да, ответил Рэнне. Было известно, что по ночам он оставлял гореть лампу, стоявшую около его постели. В масло подмешали яд, и принц задохнулся от испарений. Генрих стиснул покрывшиеся потом пальцы. Таким образом, Тихо сказал он. Тот, кого вы зовете своим другом, знает не только подробности этого отравления, но и его автора. Да, поэтому-то я и хотел узнать от вас, можете ли вы повлиять на здравствующего принца Парсиан, чтобы он простил убийце смерть своего брата. Но я наполовину еще гугенот. И, к сожалению, не имею никакого влияния на принца Пурсян. Ваш друг обратился бы ко мне напрасно. А что вы думаете о намерениях принца Канде и принца Пурсян? Хм, ну, откуда же мне знать ранние их намерения? Насколько мне известно, Господь Бог не наградил меня способностью читать в сердцах людей. Ваше величество могли бы в этом отношении спросить самого себя. спокойно произнёс ранне Нет ли в жизни вашего величества какого-нибудь события настолько мрачного, что оно могло бы подвергнуть испытанию ваши чувства милосердия, как бы болезненно ни действовал на вашу великую душу этот пробный камень. Даже Шарлотта вздрогнула от одного тона этих слов. В них заключался столь ясный, столь прямой намёк, что баронесса отвернулась, скрывая краску своего смущения и не желая встречаться взглядом с Генрихом. Генрих сделал над собой огромные усилия. Грозные складки, набегавшие на его лоб, пока говорил Раннер, разгладились. Благородное сжимавшее его сыновье сердце скорбь сменилось раздумьем мрачного события в моей жизни повторил Генрих нет ране не было Из времён юности я помню только своё сумасбродство и беспочвенность, а вместе с ними неудовлетворённые более или менее мучительные нужды, неспосланные всем людям потребностями нашей природы и Божьим испытанием. Рене тоже сдерживал себя и пристально взглядывал то на Генриха, то на Шарлотту, как будто стараясь расшевелить первого и удержать вторую. Так как Шарлота, чтобы скрыть своё смущение, вызванное этим разговором, села опять за туалетный столик и протянула руку к коробочке с опиатом. Короче говоря, сир, если бы вы были братом принца Парсиан или сыном принца Канде, «И кто-нибудь отравил бы вашего брата или убил вашего отца?» Шарлотта чуть слышно вскрикнула и поднесла опять к губам. Рано видел это, но на этот раз ни словом, ни жестом не остановил ее, а только крикнул «Ради Бога, молю вас, сир, ответьте! Если бы вы были на их месте, что сделали бы вы?» Генрих собрался с духом, дрожащей рукой вытер на лбу капельки холодного пота, встал во весь рост и среди полной тишины, когда Шарлотта и Рене затаили даже дыхание, ответил: "Если бы я был на их месте, и если бы я был уверен, что будут царствовать, то есть представлять собой Бога на земле, я сделал бы" То же, что и Бог. Простил бы. «Мадам!» — воскликнул Рене, вырывая опиат из руки мадам Десов. «Отдайте мне обратно эту коробочку. Я вижу, мой приказчик принес ее вам по ошибке. Завтра я вам пришлю другую.